Глина. Варшавскому он все же позвонил, намеренно выбрал утренние часы, полагая, что включится автоответчик, тогда, может быть, оставить короткое деловое сообщение, не вдаваясь в детали и не отвечая на возможные вопросы. К его огорчению буквально после второго гудка в трубке зарокотала бритональная: «А я все жду, когда вы позвоните». «Какая неожиданность!» — сказал Юлиан. «Неужели в четвертый день творения, когда Господь, если не ошибаюсь, приступил к самой опасной и неблагодарной своей миссии, сотворению человекоподобных, вы, мистер, взяли себе выходной?» Варшавский рассмеялся. «На моем телефоне высветился ваш номер, и я сразу включился. Вы позвонили буквально между двумя клиентами. Один только что вышел из кабинета, другой еще не зашел, ждет моей команды». А вот с этапами творения у вас прокол получился. Ставлю вам двойку по закону Божьему. До сотворения человекоподобных оставалось еще, думаю, несколько сот миллионов лет, а если верить Библии, то Господь за нашего брата принялся в пятницу, причем поближе к вечеру. То есть нас он оставил напоследок? Явно работал в спешке, думая о предстоящем отдыхе? Так. Ну почему же? Вся подготовительная работа была уже сделана. И глина даже замешана и налеплена на костяк. Оставалось только вдохнуть жизнь. Прочем, другая тема. Расскажите мне лучше о первом визите. Я понимаю, что вы постарались меня не застать, а я вон какой оборотень Аунсвайн Ивилс. Теперь у вас нет выхода, разве что бежать через вход. Но я вас так просто туда не пущу. Алло, вы где, Юлиан? Здесь я, здесь. Не скажу, что клиент оказался легким орешком. Он меня основательно помучил, но комната, а может и музыка, помноженная на комнату, сотворили свой эффект внезапного откровения, так что примите мой респект. Значит, комната не миф и не игра моего воображения. Впрочем, я не должен себя убеждать, я-то об этом знал с той минут, как перешагнул порог вашего офиса. Очень, кстати, противное слово «офис». Чувствуете, в нем какая-то английская чопорность проглядывает. Не буду спорить, мне лишь больше импонирует кабинет. Тоже иностранное словечко, но обрусевшее и греет сердце своим полуинтимным звучанием. Но согласитесь, ты на ком-то свою роль сыграла безукоризно. Дебют, можно сказать, состоялся. Теперь народ не то что повалит к вам, но интерес появится большой. Кстати, мне постоянно идут звонки от людей, которые хотели бы назначить к вам визит, но с вопросами почему-то лезут ко мне. Я сейчас объясню, в чем дело. Мне уже несколько человек названивали с требованием сделать им бесплатную консультацию, причем у одного из них болит колено, но он полагает, что его семейные проблемы тому виной. У него с женой, видите ли, не лады. А поскольку все болезни от нервов, то он думает, что я и есть тот доктор, который ему нужен. После того, как я отдаю им откат, они звонят вам в надежде, что вы на меня повлияете. Из этих трех-четырех просителей лишь один согласился на сеанс в понедельник. Бог с ними, меня сейчас другое интересует. Вы мне скажите, как себя показала музыка? Я, честно говоря, волновался немного. У меня с этим Павлом было две, э, даже, пожалуй, три попытки раскрепостить его, вытянуть из него что-то путное. И он, каждый раз, начиная рассказывать свою историю, вдруг замолкал, упорно смотрел в какую-нибудь точку, и все мои попытки сходили на нет. Леонард, вы, вероятно, знаете, есть художники, которые кладут крупные мазки, чуть не барельеф создают на холсте. А есть такие, которые трут, труд, какой-нибудь пятачок на картине. Кажется уж, что там тереть? А потом приходит зритель и не может от этого пятачка глаз оторвать. Примерно... В той же технике работает психотерапевт. Ко мне отдельный клиент ходят годами, и нередко самые сокровенные о я узнаю после многочисленных сеансов. Наши внутренности и нутро нашей психики, то есть души в прямом переводе, — это совершенно несопоставимые понятия. «Ну вот, вы меня опять стремитесь поддеть». Мол, куда прешь, мастер по мозолям, сиди в своей коптерке и не суди выше сапога? Вовсе нет. Просто у нас с вами разный профиль. И я, кажись, в вашем кабинете не смог бы ничего сделать с вашими пациентами. Как и вы у меня вовсе не смогли бы лечить моих больных, даже пользуясь услугами космической праны Божественного Моцарта. М -м, каждому свое, согласен. Хотя мне приходилось лечить людей с тяжелыми депрессиями, порой не безуспешно, но. В это время, видимо, кто-то позвал Варшавского, и он, немного отодвинув телефон, крикнул, «Да-да, я через три минуты начну прием, у меня серьезный разговор с Москвой». После чего он прочистил горло и негромко, словно прячась от кого-то, сказал, «Последний вопрос, Это меня уже на части рвут». «Вы мне так и не ответили, какую музыку вы поставили? Дайте только название, не вдаваясь в подробности». «Это был Шопен. Ноктюрн», — ответил Юлиан, заканчивая разговор. Григорий. В дверь решительно постучали, и клиент вошел в комнату. — Григорий! — представился он. И, отвечая на жест Юлиана, плюхнулся на диванчик, закинул ногу на ногу и, покачивая головой, осмотрелся. Рот его при этом совершал методические жевательные движения. — Местечко? — не промах, — заметил он после чего слегка. выптил нижнюю губу и еще раз качнул головой. — Рента, наверное, сумасшедшая. Эрш центровой угол рядом Родео, да уж, неопределенно произнес Юлиан. А еще страховки разные приходится платить, сочувственно сказал клиент. Да не без этого согласился Юлиан и чуть приподнял брови. Клиент откашлялся, пряча глаза, в которых мелькнула всепоглощающее отчаяние. Я понимаю время, деньги, как нас здесь учат. У меня, знаешь, к вам такая. Вернее, такое дело. Он перестал жевать и несколько секунд сосредоточенно изучал калейдоскоп сухих лепестков в Юлиановой вазе. Хотя его челюсти заработали в привычном режиме. — Может, я себе просто голову забиваю? — он бросил вопросительный взгляд на Юлиана. — Может быть, — согласился Юлиан. — Большинство наших страхов чаще всего ожидания чего-то страшного, а не реальное столкновение с этим страшным. — А почему вы думаете, что я вам про свои страхи буду рассказывать? — спросил Григорий. — Потому что они неизменные составляющие почти каждого конфликта, который зарождается у вас в голове. Это, может быть, конфликт с другим человеком, или с женой, или с вашим собственным характером. Я здесь для того и сижу, чтобы помочь вам разобраться в собственных чувствах. Тут уместно сравнение с физиологией. Медленно переживывать полезно только тяжелую пищу, облегчая работу желудочных ферментов, А всякие страхи, сомнения, переживания надо не накапливать, а освобождаться от них. Юлиан замолчал и ободрительно посмотрел на клиента. — А куда мне можно жвачку выплюнуть? — неожиданно спросил Григорий. — Вон там, в углу мусорное ведро. — сказал Юлиан, протягивая салфетку. Освобождение от жвачки, видимо, дало толчок альтернативной мотивации. И процесс жевания медленно, с натугой, но все же перешел в стадию мышления. «Мне через месяц пятьдесят лет исполняется», — сказал Григорий. При этом он смущенно улыбнулся и опять замолчал. «Я вас поздравляю», — суховато произнес Юлиан. «Похоже, очередной зануда», — тоже решил он. «Я последние полгода только об этом и думаю. Мне друзья говорят, что у мужчины полтинник — это как переход границы. Так без нейтральной полосы сразу по мозгам ударяет. В смысле, прощай, молодость». У меня есть друг Валера Примак, ну, вы его должны знать, он тоже доктор, в смысле, дантист. Ему полгода назад пятьдесят исполнилось, и как подменили человека. Глаза потухли, ничего, говорит, неохота делать. Здоровый был такой бык, а теперь каждый день жалуется. После дня рождения сердце, говорит, стал чувствовать. Раньше не знал, где напрячься, а тут... Врач его успокаивает, мол, у вас просто не невралгия, сердце здесь ни при чем. А он отвечает... Что ж тогда у меня болит? Дырка от боблика, что ли? У меня в этом месте и сердце, и, к сожалению, не молодое, вот. — Да, возрастной кризис, — кивнул головой Юлиан. — Вот ж поистине страх, созданный самовнушением и фиксацией на цифре. — Фиксация на цифре! — горестно повторил Григорий. — Есть только одно, Валеры. — Вы в русскую баню не ходите, в ту, что рядом с синагогой? — Был один раз веники дерьмовые. Надкуи ну, скажите, я вам в другой раз такие венечки обеспечу. Дубовые, например, очень хорошо прыщи выводит. Клянусь. Эвкалиптовые можно. Пахучие нервную систему успокаивают. А надо так березовые добудем. Так и береза вялая, оттяжку дают на троечку спинусом. Ерунда одним словом. Вы что там работаете? Нет, я электриком работаю. У меня свой цех. Но бывает с ребятами паримся, идут нормальные разговоры, бизнес. Моргидж, девочки, и вдруг кто-то говорит. Как перевалился за полтинник, все поменялось. Я смотрю на этого человека. Был как сперматозоид, шустренький, все дулез, куда не просили, а превратился в козявку. У меня ведь, понимаете, доктор, все осложняется. Жена на семнадцать лет меня моложе, и я не то что боюсь всяких последствий. У меня наследственность, во! Папе моему скорость семьдесят девять, а у него... Женщина есть такая, очень даже еще в соку. Ей три года недавно исполнилось. Считай, без малого на тридцать лет его моложе. А пап как молодой, значит, с ней. Ну, вы понимаете? То есть я этой слабой эрекции как бы не боюсь. В смысле, у меня все с генами в ажуре. Я весь в пап пошел. мне только подвороток мамин, а все остальное папина. Я только одного боюсь. Вот перейду эту границу и абзац. Интерес к жизни пропадет. Меня мешок утешает. Был, мол, пацаном станешь паханом. А мне-то не легче. Кто вы сказали, утешает? Мишка, смех, товарищ мой. Он постарше меня в совке отсидел срок. У него кличка, мешок. А зачем такому человеку придумывать кличку, если у него фамилия сама по себе и есть кличка? Смех, так кажется, смех, подтвердил Григорий. Но фамилии ему не пришейка были хвост. Вот уж мешок, он и есть мешок. Он такой жирный, как Будда, смотрит на тебя, будто ты ему вечно должен, непонятно за что. Но очень умный. У него любимая поговорка, знаете, какая? — Все свое ношу с собой. Очко, очки и тапочки. — Очко, очки и тапочки? — задумчиво повторил Юлиан, пощипывая кончик носа. — А какие тапочки? — Белые? — Не-е-е, Григорий Морщилоб. Он с Дуриловкой давно озвязал, я думаю, домашний, войлочный. Но дело не в нем, понимаете, а в том, что... В общем, вот, послушайте, что со мной случилось. Недели две назад еду в машине. Музыку слушаю, а мысли почему-то только вокруг предстоящего юбилея. Такие совершенно тупые мысли. Как посадить гостей, чтобы они глотки друг другу не перегрызли? Какую водку лучше ставить? Абсолютно он подешевле или серого гуся. А где-то сзади он внятно постучался по затылку. Как долотом колбасит. Это все, Гриша, кранты. Кончилось ваше время, товарищ Маузер. И так вот я еду с этой задней мыслью, и вдруг по радио битлы запили. Ест дай. А тут меня будто кипятком охватило. Заплакал, как пацан, да что там, просто зарыдал. Себя жалко стало. Остановил я машину, прижался к тротуару и рыдаю до истерики. Отрыдал, высморкался и опять пошло. С этой минуты просто как хомут на меня надели. Ничего не могу делать нормально, в удовольствии. Как про юбилей вспомню, плакать хочется. Если люди рядом, я срываюсь, бегу в туалет или куда-нибудь еще в закуток сопли пускать. На меня уж смотрят как на ненормального. А на днях книжка одна мне в руки попала, называется «Магия цифр» или что-то в этом роде. Ну, я полистал и забыл, а ночью лежу. Мысли разные в голову лезут, заснуть дают. И вдруг до меня дошло. Все дело в цифре. Чем человек старше становится, тем страшнее ему судьба цифру убирает. За каждой цифрой стоит идея, понимаете, только не та, которую эти каббалисты придумали. Что-то я плохо вас понимаю. Ну, вот смотрите, вот вам, скажем, двадцать лет. Нолик — это как бы общий знаменатель, он как бы нейтральный. Вот двойка, вы посмотрите, на что двойка похожа. Это ж конь, горячий, загортованный, поджарый, конь-огонь, и с ним по жизни не кондобаешь, а летишь. И в то же время не он вами, а вы им управляете, и не боитесь, что он вас сбросит или понесет, потому что вы его крепко за узду держите. Да он чувствует... Какие по крупу яйца елась, налитые, как антоновка, или хлебки, как моченая слива. Григорий неожиданно замолчал. Глаза его увлажнились и покраснели, лицо сморщилось, будто он хотел чихнуть, но передумал. Только губы мелко сдрожали. Он сглотнул слюну и тяжело с надрывом втягивая воздух, продолжал Ну, вот тридцатник стукнул. Тоже хорошая дата. Тройкач паба, сочный, жопастый, кровь с молком есть на тройку долг смотреть. Можно возбудиться? Клянусь, вы попробуйте. Знаете, если на палец долго смотреть, тоже можно возбудиться. Вы погодите, доктор, я ведь не туда веду, куда вы подумали. А веду я к следующей цифре. Совершенно она стройка и несравнимая. Строгая такая, будто напинает. Но чё, мол, покувыркался в свое удовольствие, пора и чай знать. Но это вроде намёк, а вообще четвёрка цифр хорошая. Вот вам что, четвёрка напинает. Ничего. Абсолютно ничего не напоминает. Да вы присмотритесь. Это ж флажок на древке. Значит, вы еще боятся, надеетесь на победу, и конь под вами еще грудную жабу не заработал, и всякие у вас еще планы. Но чем ближе к полтиннику, чем флажок это труднее и труднее высоко нести. И уж не вьется он на ветру, а висит как... Одним словом, понимаешь, что доигрался. Это я вам не с чужих слов говорю. Это не в русской бане паловка. — Вот где у меня мой полтинник сидит, — сказал он с горечью и ткнул себя пальцем в область печени. — Ну и чем вам пятерка не угодила? — Доктор, вы посмотрите мне повнимательнее, это же серп. — Тот самый? — Тот самый. — Глупости. Вы себя настроили на отрицательный результат, и не можете сойти с этой колеи. Лично у меня в пятерке видится... Крепкая, упитанная бобенка, немного потяжелевшая к книзу, но ведь и вам не двадцать лет, так радуйтесь. Берите от жизни то, что можете осилить, согласно расписанию. Григорий посмотрел на Виллиана, как умудренный опытом старший брат смотрит на своего младшего братика индотепу Доктор, вам сколько лет есть, не секрет, конечно. Мне будет сорок шесть. А, так вы еще два-три годика поживете, как чебурашка, глазками хлопы, а потом я на вас посмотрю. Григорий неожиданно посуровил и уставился на вешалку, стоявшую в углу комнаты. Юлиан выжидательно помалкивал. — Дальше еще хуже, — продолжил пациент. — Шестьдесят, скажешь, доживу. — Это как тупик. — Шестерка, по-моему, самая безобидная цифра, — усмехнулся Юлиан. — Ни к чему не обязывает. — А что вам шестерка напинает? В карточном смысле лучше, конечно, что займет на руках. Шудавка, доктор. Петля. И вам голову в нее совать не надо, она вас сама найдет. Вот в шестьдесят все главные беды начинаются. Поясница никогда не болела? Будет. Давление не прыгало, прыгнет. Но не крутила, закрутит. И остальные 33 несчастья тут, как тут, и бессонница, и я и давление. И не то, что за курочкой погнался, а то, что лишнюю рюмку выпил. Все знаю, не по себе. Я же каждый день встречаю этих мужиков, которым шестьдесят стукнуло. Но, считайте, повезло вам. Перескочили. И этот перевал. А тут обухом по голове. Семерик подкрался. Вас будто зациклило. Семерка, если... Семьдесят лет. Совсем такой уж плохой возраст. Ну, если смотреть на мир не с вашей колокольней пессимист, например, с коня, как смотрел, Рейган. С какого коня? Помните известную фотографию? Рональд Рейган на коне, летом примерно семьдесят. И он в своей техасской шляпе и ковбойских сапожках выглядит очень даже не дурно. Так то ж президент? Да дело не в звании, а в отношении к жизни. И конь под ним муштрованный, он крупом чует, что президент катает. Да не в коне дело. Смените пластинку, Григорий. меня и не меняй, семерк все равно посечет. Да что вы такого смертельного в несчастной семерке нашли? Вы приглядитесь. Эш, коса. Какая коса? Девичья. С лихидством произнес Григорий и бросил на Юлиана полупрезрительный взгляд. Неужели не догадываетесь? Что-то у вас с соображением туго. Опять вы за свое. А почему бы не представить себя к косарем на лугу? Осень, в символическом смысле осень жизни, но какое же то удовольствие собирать плоды трудов своих? Помните, как у Чехова? Косари на степном раздолье. Упоение трудов, мысль о том, что вот эти колоски помогут пережить нелегкую зиму, и пусть жара, льется пот, оводы до да комары кусают, но внутренняя убежденность в необходимости этой работы перетягивает на свою сторону. Вам такая картинка разве не нравится? Я. Yeah. Нравится. Не картинка, просто сказка. А вот вы мне скажите, как вам такой натюрморт? Это не вы, а старуха с косой урожай собирает. Уж не косарь, а уж вам в траве катаетесь и нравите ускользнуть от нее. Да старые, блядь, проворни. Да что ж вы так? Просто старая женщина с одним маленьким недостатком... Каким же недостатком? Всегда появляется с не вовремя. То слишком рано приходит, то опаздывает... Опаздывает аж хорошо, не скажите. на раз люди просят, чтобы она их мучение прекратила. Юлиан замолчал, чувствуя, как невольно залезает в лабиринт безнадеги, из которого пытается вызволить пациента, но как-то незаметно сам заразился его пессимизмом. — А после семерки уж можно не рыпаться! Восемьдесят — это как последний шаг перед пропастью, — хорошо поставленным голосом профессионального чтеца закончил Григорий. Да будет вам. Люди, доживая до восьмидесяти лет, считают себя счастливчиками. Почтенный возраст, можно сказать, патриарший, и потом восьмерка, если в горизонтальной плоскости представить, это как знак бесконечности. Вот какая сильная символика. Вы вспомните, что о своем отце недавно говорили. Это ведь себе же противоречить. Доктор, мой папа, как редкоземельный элемент, таких раз раздвое общался. Дай-то Бог, чтоб я по его стопам пошел, но душа моя чует. Не обойти восьмерку. Это ведь... Вы так присмотритесь, это ж двойная удавка. А будет она горизонтальной или вертикальной, но ее удушающую сущность этот факт никак не яйд. Но даже если восьмой десяток перешагнули, то в девяносто уж полный аткидон. Ну, не скажите, вы только представьте себе, что вы все же перешагнули этот порожек и уже долгожитель. Еще немного и вас газеты начнут писать. Не могу, развел руками Григорий, не могу представить, потому что на этом этапе уж ничоками отходов фармацевтической промышленности, которые моя толстая кишка выбрасывает, представить не могу. Одно утешает — все равно себя узнавать не буду, разве что прочитаю в газете какой-нибудь некролог и буду думать, что это про меня пишут.